На рынке никого не было. Светила луна, площадь была пустынна. Не очень хорошо понимая, что он делает, Макс припустил к церкви Божьей Матери и у одного из ее притворов остановился передохнуть и сориентироваться. В ту же минуту он увидел, как из соседнего дома, закрывавшего собою часть церкви, в нем теперь размещалась главная гоптвахта вышли шестеро солдат, офицер и чиновник, шедший впереди отряда. За солдатами плелся человек в холщевой одежде с наручниками в руке. Симонису сделалось нехорошо. Голова у него закружилась. Он не мог двинуться с места, хотя и хотел убежать. Он видел, как солдаты направились к воротам дома баронессы, и как чиновник стал стучать. Сомнений не было. Стража шла за ним. И так следовало как можно скорее бежать с площади и за пирноскими воротами искать проход к Эльбе, дабы найти там безопасное убежище. Для человека, незнакомого с местностью, подобное путешествие было чрезвычайно трудным и рискованным, но тонущий за соломинку хватается. Не зная, в какую сторону бежать, Симони трюмглав пересек рынок и влетел в первую попавшуюся улицу. Оглядевшись Он свернул в другую, в третью, выбирая самые узкие, самые темные переулки, что в тогдашних городах было нетрудно, пока окончательно не заблудился. Максу, однако, казалось, что он в безопасности. Ставни были закрыты, ворота заперты, редко в каком окошке горел свет. В переулках он, кроме нескольких бродячих псов, не встретил ни души, опасаясь полнолуния, Он держался теневой стороны улицы, иногда прислушивался, стараясь распознать неопределенные шорохи, но они, едва возникнув, тут же замирали в глубине дворов. Изредка он улавливал скрип отворяемой двери, хлопани-ставни, осторожные шаги по мостовой. Наконец он сообразил, что идти надлежит в одном направлении, не меняя его, ибо иначе можно блуждать до рассвета и натолкнуться на патруль. Вполне вероятно, что, не застав его дома, солдаты начнут искать его по городу. Поэтому надо соблюдать величайшую осторожность. Как же Макс попрекал себя за то, что впутался в такую неприятную историю, и, и не знал, выйдет ли живым. Старый дом в Берни. Сестра, молодость, Берлин, пансион у кондитера, Карлотта. Теперь он обо всем этом вспоминался слезами на глазах. С растревоженным сердцем плелся он вдоль стены заборов, пытаясь определить, где находится, когда, наконец, попал на какую-то более широкую улицу. Но, тут же, услышав веселые пени, отступил в тень и замер. С серединой улицы шел молодой человек одной рукой он подбоченился, другой опирался на трость, шляпа лихо сдвинута на левое ухо, Словом, вид, как после венгерского вина. Симонису казалось, что кого-то похожего он сегодня уже видел. И он не ошибся. Это был панк Саверий Масловский. Все и и несколько молодых дворян из числа придворных брюля и короля устроили себе после немецкого спектакля в Гевентхаузе угощение в погребке у Чеха Гречки на улице Святого Креста. Все остальные уже разошлись, а Масловский, возвращаясь домой один, пел во все горло, дабы не скучно было польскую песенку. У молодого швейцарца, увидевшего придворного брюля, мороз пробежал по коже, хотя ночь была душная. Он прижался к стене в надежде, что прохожий его не заметит, но Масловский, не зная куда на пустой улице глаза девать, шнырял ими по всем уголкам. Увидев неподвижно стоящего человека, он был доволен, что подвернулось приключение, и, не задумываясь, бросился к Симонису с криком «Кто тут?». Сначала Симонис хотел бежать, но у него не оказалось ни сил, ни решимости. Он схватился было за шпагу, но, подскочивший к нему, Масловский узнал его и расхокотался. «А ты что тут делаешь, швейцарец? Мне по секрету сказали, что вечером тебя должны за что-то посадить на гауптвахту, и я собирался нанести тебе визит». «Ради Бога! — возопил Симонис. — Не предавайте меня. Вы — поляки, благородные люди. Неужели вы способны глумиться над несчастным?» «Упаси Господь! — вскричал Насловский. — На зло чуре буду охранять тебя». Но скажи правду по совести, честно, положа руку на сердце, что ты сделал? Симонис был в таком состоянии, что ему нечего было терять. Его охватила горячка. «Благородный юноша», — сказал он, — «я приехал из Берлина, этого достаточно, дабы меня забрали». «Да, теперь этого достаточно». Можно и петлю накинуть, — выкрикнул Масловский. — Но все же, признайся, ты прусский шпион, да? — Швейцарий заколебался. — Послушай, видит Бог, мне абсолютно все равно, — продолжал Масловский. — Немец есть немец, в сортах не разбираюсь. Мне даже забавно, как они будут драться. Ух, как забавно! Моя бы воля, к я обе стороны подбивал бы. Будь ты саксонец, пруссак, австрияк, мне-то что? Ежели ты помогаешь им драться между собой, заодно это я тебя люблю. Но скажи, дорогой мой кавалер, — добавил он, понижая голос, — что ж ты думаешь делать? Тебя ищут, а найдут будет не до шуток. Брюльмил. Но ему убрать человека, что мне рюмку водки выпить, ты должен скрыться. А тогда помогай пруссакам, пусть бьют саксонцев, а там, ежели тебе будет легче от этого, помоги саксонцам разбить пруссаков. Мир не пропадет, ежели их станет меньше. Есть у тебя тут какая-нибудь дыра? Симонис все еще колебался. — Да говори же ты, трус! — воскликнул Масловский. — Еще ни один поляк никого не предал. — Есть, — ответил Симонис. — Но сам я туда не попаду, не знаю ни города, ни людей. свере огляделся. На улице не было ни единой живой души. — Далеко это? — спросил он. — На берегу Эльбы, там, где живут рыбаки, — ответил Симонис. — У меня другой план, — промолвил Шляхтич. — Пусть эта дыра останется на всякий случай, на будущее. Тебе не выдержать в смердящей хате на луке и черном хлебе. Я тебе скажу, что мы сделаем. Никого на свете я не боюсь. Живу один у вдовы, еще не старый, у некой Фукс. Это недалеко отсюда, всего несколько шагов. Хозяйка дерет с меня в втридорога, но никого не предаст и позволит растерзать себя ради меня». Не впервой здесь кое-кто находит приют и живет по нескольку дней. Я скажу бабе, держи язык за зубами, будет молчать, хоть бы ее поджаривали. — И что ты не боишься? — спросил Симонис. Масловский вытащил глаза и попятился. — я. — Чтоб я до этой немчуры боялся, не бывать этому. Швейцарцу в крайности могут намять бока и пощекотать ему шею, но польскому шляхтичу, ха-ха, что мне могут сделать? Посадить в Кёнигштейн? Подумаешь, большое дело. Отец освободит. Пойдем. Говоря это, он потянул за собой Макса, взяв его для большей уверенности под руку, и так повел госпоже Фукс. Отец Масловского был человек зажиточный, уже несколько раз он платил сыновьи долги, поэтому дела к Саверию хозяйки шли как нельзя лучше. Как только он стал стучать в воротах, прибежала служанка в шлепанцах со свечой в руках, а на втором этаже их ждала хозяйка, средних лет, не дурная собой, бойкая на язык женщина. Едва приметив ее, Масловский на ломаном немецком языке стал здороваться и объяснять, что привел с собой друга, и тот несколько дней поживет у него, но об этом лучше помалкивать. Хозяйка только с любопытством смерила молодого человека глазами и поклялась всем, что есть на свете, что исполнит приказания графа. Этот титул, как все зажиточные поляки, Масловский от нее же и получил. Потом его подтвердили носильщики, коим он хорошо платил, и купцы, у коих он брал в кредит. Помещение, занимаемое паном Масловским, нельзя было назвать щегольским, а после саксонских, содержащихся в образцовом порядке, казалось тем, что саксонцы всегда называли «польским хозяйством». Царивший тут беспорядок стоил в два раза больше, чем самый изысканный порядок. Но хозяйка не смела производить никаких перемен, ибо Масловский гневался. Посреди вполне приличной мебели под стулом стояли сапоги, на другом висела одежда, на третьем полотенце, таз стоял на столике среди бумаг, свеча среди тарелок с фруктами. Тут и там на гвоздях висели красивые и некрасивые вещи. На диване лежала подушка в белой наволочке, а на кровати в другой комнате стояла коробка. «Прошу прощения, дорогой кавалер де Симонис, начал войдя в комнату Масловский. «Ради бога, не называйте моей фамилии», — воскликнул швейцарец. «А, верно. Но как же мне вас называть? А, по имени и не по имени. Перекрестись, с кем же ты хочешь быть?» — Итальянцем назови меня. — Одного я знал. Терини, он звался. это будет мне легче, — подхватил Масловский. — Итак, сеньор Терини, прошу прощения из беспорядок. Немцы подсмеиваются над ним, но не понять, проклятые немчурец, что вольный шляхтич не желает быть рабом своего брахла и страдать из-за него. Черт подери! Пусть каждая вещь лежит там, где я ей велю, а не там, где требует какой-то глупый порядок. И, кроме того, тебе будет удобнее, можешь, когда захочешь, положить ноги на стол. У меня все можно. Мой девиз — свобода. Говоря это, Масловский показал Максу другую кровать. «Ты мой гость. Я уберу коробки и отдаю тебе ее. Сам буду спать на диване. я же ты устал, скидывай одежду и сразу в постель, а я о себе сам позабочусь. Покойной ночи!» Симонис, однако, был далек от покоя. Он с благодарностью пожал к Саверию руку. «Но завтра? Что же будет завтра?» Утром я ухожу на службу, сказал Масловский. Фуксихи скажу, что тут никого нет. Должна будет мне поверить, иначе я и уши надеру. Закроешься на ключ, и будешь тут, как у Христа за пазухой. А ежели прознают? Каким образом? Кто может это предвидеть? Но этого быть не может, но ежели бы. Ну, ежели бы. Вон, видишь, дорогой, у меня в спальне окно, оно выходит в сад. «Я жертвую тебе две простыни, ты должен их связать, скрутить, спустишься по ним и удерешь прямо к Эльбе». «Этим способом, — говорили мне, — много раз пользовался твой земляк Блюмли, когда Брюль заставал его не в пору и добился такого искусства, что потом ему ничего не стоило это проделать». Васловский рассмеялся и начал раздеваться. «Иди спать, кавалер да Симонис, у меня бояться нечего». Я бы тебя защищал ради того только, что ты помогаешь их драчке. Эх, дождаться б войны между ними, тот я порадовался. Доброй ночи, кавалер, ложись, я на страже. Доброй ночи. Ежели бы кто-нибудь после долгой отлучки приехал в Дрезден в последние дни августа, он не узнал бы города. Какая-то необычайно оживленная жизнь кипела не только на центральных улицах, но и в отдаленнейших городских закоулках. Встречные лица выражали тревогу, удивление, одни насмешливо улыбались, другие печально морщились. Тут и там собирались группками горожане, оживленно перешептывались, а при виде военных и чиновников разбегались в мгновение ока. На малейший шум из окон с любопытством выглядывали головы в париках. Чепцах и ночных колпаках. От замка время от времени отъезжал конный гвардеец, трясся рысью к пирносскому предместью и исчезал. Больше всего движения было около дворца Брюля. Перед ним рядами стояли поломкины коляски то отъезжали, то возвращались, посыльные с непокрытыми головами, то выбегали из замка, то выбегали туда, особенно лихорадочно светились женщины. Графиня Брюль сидела у королевы, министр при короле, а у него в доме с нетерпением ожидало его множество людей. Лица у всех были озабочены, нахмурены. Гейники ходил, повесив голову. Глобик и штаммер ссорились между собою, вносили и выносили кипы бумаг. Прибегали генералы, узнавали обстановку и отъезжали. Иногда через мост от нового города, прямо к дворцу Брюля, влетал на лошади курьер, И, спешно достав из кожаной сумки письма, отдавал их, они затем из рук в руки мгновенно передавались в залу, где Глобик без всяких церемоний распечатывал их. Перепуганные слуги, их то призывали, то отсылали, бегали, как ошпаренные. Порядка в этот день не было никакого, приказа отдавал кто только хотел. Одних слушались, а других забывали. Все, вплоть до последнего прислужника, были чем-то озабочены и огорчены. Среди этих одержимых какой-то тревогой придворных ходил, засунув руки в карманы, Масловский, с миной вроде бы серьезный, но на самом деле издевательской. Ко всему прислушивался, приглядывался, словно все это его страшно забавляло. Однако чувств своих он старался не выказывать и перед товарищами изображал преувеличенное сожаление. В эту минуту к людям, ожидающим брюля, присоединился еще и генерал Рутовский. С угрюмым лицом он растолкал толпу. Ни на кого не глядя, спросил министра, услышал, что его нет, и, открыв кабинет, упал, стоявший у стола кресла, оперев голову на руку. — Послушай, — сказал он одному из камердинеров как только министр вернется, доложи ему обо мне. Но министра все не было. Распорядок дня оказался нарушен. Никто не знал, когда и что начнется и чем кончится. Мелкие служащие, пользуясь этим счастливым обстоятельством, распивали по углам вино, растаскивали никем неохраняемые сладости. Никто теперь за ними не следил. Вдруг среди общего шумного водоворота наступила тишина, а затем шум, движение, суматоха стали еще больше усиливаться. Одни кричали «Его превосходительство!», другие попросту Брюль. Действительно? Из полонкина высадился министр, и ничего, не видя, не слыша, не обращая внимания на то, что творится вокруг, взбежал по лестнице. Лицо у него было бледное, гневное и неожиданно постаревшее. Кружевной манжет на одном из рукавов был оторван, парик в беспорядке. Оказавшись в зале, он обвел невидящим взглядом лица присутствующих и вбежал в кабинет, где сидел Рутовский. Вслед за Брюлем туда же протиснулись граф Лосс, канцлер Штаммер и глава консистории Глобик. Все они назывались вице-королями. Их изменившиеся лица свидетельствовали о крайнем испуге. У Лосса так дрожали руки, что бумаги, кои он держал, ходили ходуном. За ними следом вбежал прибывший из королевского замка генерал-адъютант барон фон Шперкин. В зависимости от темперамента, лица этих господ были белыми, как мрамор, желтыми, как воск, или красными, как пионы. У барона фон Шперкина глаза налились кровью. Рутовский, важный и печальный, обладал величественным спокойствием отца, копии коего он был.